Трудно было ему скрыть свое счастье. Горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках, а, главное, глаза, сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечки не могли утаить радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди большая охота. старик орган Понимал его, углядывая прищуром глаз направление по морю, он замечал и настроение мальчишки, ерзающего от нетерпения. Старик теплел глазами. Эх, детство, детство! Но улыбку в глазах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасыванием полуугасшей трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не ради забавы. Ему предстояло начать жизнь морского охотника, начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в море. Такова судьба морского добытчика, ибо нет на свете более трудного и опасного дела, нежели охота в море. А привыкать требуется с сызмальство, потому-то прежние люди говаривали «ум от неба — сноровка измальства, и еще говаривали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 Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от Киноров, от злых духов. И об отце мать не проронила ни слова. Точно бы Эмраин был не отец, точно не с отцом Кириск отправлялся в море, а со случайными людьми.